Глава 15. Только не выкиньте швейк опять какой-нибудь штуки по дороге, предупредил поросёк Лукаш. Главное, повежливые обращайтесь с местными жителями. Ярослав Гашик. Вайверские традиции дипломатии включали массу устаревших, по мнению продвинутых жителей Таката, правил и церемоний, как то ритуальное разжигание очага. Восседание вокруг Онова на специально выделенных белых овчинах и распитие всевозможных кисломолочных напитков, приготовленных без соблюдения санитарных норм. Церемония приёма парламентаря занимала не менее получаса, так что к моменту собственного начала переговоров Кира успела вернуться и была приглашена в шатёр, где всё и происходило. Подданные непризнанной королевы давно уже умели строить дома. класс печи и делать мебель, но для общения на высшем уровне с соседними племенами всё же хранили в специальной кладовочке старинные принадлежности для исполнения традиций. С напитками дело обстояло похуже. Почти всясть те исходилось во мнении, что они какие-то не такие, потому что в ткате забыли мастерство предков. Виданное ли дело, каждый день руки мыть.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 Как у цивилизованных соседей огненную воду. Ваш д'юмор Жуков надеялся на банкет, пока не стоило. Но высказать своё мнение о каком-то не таком угощении, несомненной испорченным неумеренным посудомоемством, не позволяли всё те же традиции, в которых чётко были оговорены правила поведения для каждой ситуации. Приночальник, предъявляющий ультиматум, обязан был вести себя с будущими подданными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 нараспев тянула советница, и слова ее были исполнены приторной ласке, с какой обращаются к маленьким детям или умственно неполноценным взрослым. Позволить нам лицезреть это несомненное чудо. Столь же несомненно свидетельствующие о выдающихся дипломатических способностях многоуважаемого вождя тут же подхватила Дана, не сводя с многоуважаемого, преданного взора фанатки с 30-летним стажем. А то и с контр-трипати мы можем. Проворчал так адский главнокомандующий и тут же получил тычка в бока шамана. Самый мудреший до сих пор усердно изображавший глубокий транс, быстро приоткрыл один глаз и добавил: "Насчёт дракона это очень серьёзное заявление. Мы должны не строить догадки, прилетит ли он на самом деле, если мы откажемся, или же к нам была применена гениальная военная хитрость".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 И вождь, и воины, и могут они решить, есть ли у них шансы стоять в честном бою или мудрее будут сдаться. Мы все видели славные войска моржуков у стен нашего города, но мы не видели дракона. Как нам решать? О, вождь, мы выйдем на стены, сосчитаем твоих доблестных воинов и решим, что нам достался весьма достойный противник, но назвать его непобедимым будет преувеличением. А когда начнётся битва, прилетит дракон, которого мы не посчитали, и потому приняли неверное решение, а передумать будет поздно, и горько восплачем мы. От чего же не всё войско привёл великий вождь под наши стены, от чего укрыл самого грозного войца? Наверное, он не хотел приглашать нас под полог, или искал повода для войны. Ай, как же нехорошо получается.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 глупые, непонятливые женщины, и место ваше у кастрюль, и простак ваш у вас никудышная. Не выдержал издевательство опросованный вождь, и тут же был непоститимо дёрнут за подол. Шаман Мыржуков что-то еле слышно шепнул на ухо вождю, и тот, похватившись, поспешил вернуться к дипломатическому диалогу. Я говорю: "Не нужен переводчик", но я не говорю с дракониева.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 «Все знают, что драконы не умеют говорить, а вы отыскали такого, который умеет. Нет, вы не можете нам отказать, мы должны видеть это чудо. Обещаю, вы будете видеть его каждый день», – ухмыльнулся вождь Моржуков. «А также кормить его и убирать драконьи навоз». Похоже, устраивать демонстрацию своего супероружия Бор не собирался. Не то чтобы чего-то боялся,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 то всё можно обратить в свою пользу. Из любой преграды можно сделать ступеньку. Если этот варвар, так самолюбив, нужно не уговаривать его, преодолеть собственный характер, а на этом же и сыграть. Не знаю, получится ли. А ещё вождь Бор, похож на стольлюбив без меры, судя по тому, каким плотоядным взглядом он оглаживает всех присутствующих женщин, включая советницу, уже не первой молодости тётку и меня.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 Эта бестолковая женщина хочет сказать, что я лгу. Угрожающе набычившись, он впирил в нахалку разгневанный взор маленьких выписших глазок. Я давно знал, что здесь не чтят традиции, но чтобы оскорблять пролеминцора? Если твой дракон и в самом деле скажет хоть слово, довольно усмехнулась Кира. Я спешу перед твоей юртой хинский народный танец Плакучая ива скидывает одежды.